Глава девятая. Начало нового предложения. Примерно 8 месяцев спустя, зимой 2006 года, я впервые повстречала Найджела Бреннана. Найджел, худощавый парень во флисовой куртке, шортах-карго и походных ботинках, Одиноко сидел на пустой веранде с книгой в руках. Дело было в одном из отелей Адис-Абебы, столице Эфиопии. Все лето и осень я работала в Калгари, откладывая деньги на новые путешествия. И к моменту нашей встречи уже пять недель находилась в пути. Я планировала шесть месяцев провести в Африке и на Ближнем Востоке, Денег должно было хватить. Я долго мечтала отправиться в Африку с самой первой своей поездки. За пять недель я успела побродить в Уганде и Кении, поездить на автобусе по широким прериям. Африка вызывала у меня чувство сродни благоговейному ужасу. Потные городские толпы бескрайние равнины, поросшие колючками. Африканский пейзаж разительно отличался от того скалистого великолепия, которое я видела в Афганистане, и от тяжелой роскоши Южной Азии. Даже небо было другое, плоское и широкое, как большая синяя эмалированная тарелка, опрокинутой над землей. Добравшись до Обебы, я начала страдать от одиночества, так что Найджел будто ждал меня, хотя на самом деле он просто нашел тихий уголок, чтобы почитать. Но не успел он устроиться на продавленном диване, что украшал крыльцо дешевого отеля «Баро», как подъехало мое такси. Я сразу почувствовала его притяжение. На вид ему было лет 35. В руках он держал толстую книгу в знакомой мягкой обложке «Трилогия Пола Терру, «Сафари черной звезды» культовый роман путешественников. Я сама читала его дважды. Вначале были такие строки «Новости из Африки всегда плохие», Поэтому меня и тянет в Африку. Привет! Поздоровалась я, проходя мимо. Как дела? Он поднял голову. У него были голубые глаза и орлиный нос. Он был очень привлекательный, несмотря на поменьше мере трехдневную щетину. А, -а, -а, -а сказал Найджол будто проснувшись. «Хорошо!» И снова уткнулся в книгу. На стойке я показала свой паспорт и получила ключ от номера ценой 10 долларов в сутки. В номере была тусклая лампочка, тонкий двуспальный матрас на полу, коврик в пятнах неизвестного происхождения и маленькая ванная. На полочке ванной лежала пачка африканских презервативов. Обычная практика для страны в целом, где спидом болен каждый пятый, так и для гостиницы, совмещающей в себе публичный и гостевой дом, где останавливаются молодые импульсивные искатели приключений. Я отодвинула презервативы в сторону, почистила зубы, вынула из рюкзака пачку сигарет и пошла знакомиться с парнем, который сидел на крыльце». Сигареты — это универсальный способ расположить к себе собеседника. На улице любого города сигареты обменивают на ценную информацию или, например, разрешение воспользоваться туалетом. Путешественникам они дают повод поговорить и поделиться впечатлениями. Я плюхнулась на соседний стул и достала сигарету. «Вы не против, если я закурю?» «Пожалуйста, курите!» Он пожал плечами, вынимая свою пачку. Найджел был австралиец, живущий в Лондоне, профессиональный фотограф. Он приехал в Эфиопию по заданию Комитета международного розыска, дабы продвигать благотворительные проекты. Он был здесь один и планировал остаться в Африке еще три месяца. Мы разговаривали сначала о книге, потом я спросила, как он стал фотографом. Найджел рассказал, что полюбил фотографию во время путешествия по Индии несколько лет тому назад, а вернувшись домой, поступил в колледж, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом профессионально. «Мне это жуть как понравилось! Ты путешествуешь!» а тебе за это еще платят деньги. Потом снятые тобой пейзажи и портреты рассматривают в журналах люди, которым не хватает смелости поехать и увидеть все это в натуре. Я и сама годами питалась чужими фотографиями и чужими впечатлениями о дальних странах. Выходит, он не просто фотограф, а фотограф, который способен изменить жизнь других людей. У Найджела Были худые мускулистые икры и сильный акцент. Он много смеялся и производил впечатление успешного, уверенного в себе человека, который живет именно так, как ему всегда хотелось. И это ему шло. Вечерела. Я встала, потянулась и сказала, что «мне пора отдыхать» так как я валюсь с ног от усталости после долгого перехода. «До завтра, Найджел!» Он взглянул на часы. «А у меня автобус в шесть. Я сегодня уезжаю в Харар». «Харар!» Я знала из книг, что это исламский город-крепость в восточной части Эфиопии, древний центр торговли, примерно в десяти часах езды от Адис-Абебы. Что ж, спокойной ночи, — сказал Найджел, — и удачных путешествий, и он снова взялся за книгу. Я была разочарована. Он даже не попросил моего имейла. E Может быть, тут и пролегает граница между журналистами и простыми путешественниками. Придя к себе в комнату, Я долго не могла заснуть. Мысли о Найджеле не давали мне покоя. Кажется, он тоже запал на меня, хотя и пытался не показывать виду. На завтра я проснулась около девяти, приняла душ и вышла на террасу. Я пила вторую чашку кофе, когда появился Найджел. Он выглядел точно так же, как накануне, Разве что в дневном свете стали заметны морщины, разбегающиеся вокруг глаз, когда он улыбался. Наверное, он старше, чем мне показалось вчера. — Привет, куколка, — сказал Найджел. — Вот я и вернулся. Он опоздал на автобус, а следующий, как выяснилось, идет через сутки. — Какая удача! Найджел взял стул и сел ко мне за столик. Внутри у меня что-то щелкнуло. Мы понравились друг другу, я и Найджел. Мы целый день, неожиданно подаренный нам судьбой, провели вместе. Гуляли по рынку, болтали, переходя на легкий флирт. Вечером пошли в клуб на танцы, где пили местное крепкое вино, а попросту медовую настойку. Найджел был умный, интересный человек. Он родился и вырос в глухой австралийской провинции, близ Гундивини, и до сих пор употреблял крепкие словечки, принятые в их местности. Мол, вся его семья так разговаривает, а он обтесался немного лишь благодаря жизни в Лондоне. В гостинице мы пошли к нему в номер. Я ожидала, что он, наконец, меня поцелует. И вот когда мы уже потянулись друг к другу, Найджел Огорошил меня новостью. В Лондоне у него есть девушка. Я попятилась. Я не целуюсь с чужими парнями. Я вообще давно ни с кем не целовалась. Мы вдруг разом заговорили, перебивая друг друга. «Извини, я не знала...» «Нет, нет, нет, это, это я виноват. Откуда мне было знать? Я, я не догадывалась. Это очень запутанная история». Мы долго сидели на кровати, молчали, глядя себе под ноги. Потом Найджел начал рассказывать. Его девушку зовут Джейн. Она тоже из Австралии. Вместе они уже давно, больше десяти лет. Они встретились, когда были совсем юными. В Лондон они перебрались благодаря ее работе. Жизнь вдали от дома заставляла... Так долго цепляться друг за друга. Сейчас у них проходит медленное и мучительное расставание. Между ними практически все кончено. Эта поездка в Африку ставит точку в их отношениях. Этого мне было достаточно. Я хотела стать началом нового предложения. Найджел меня совершенно очаровал. Он был так не похож на других парней, что попадались мне в дороге. Он был честный, даже благородный. Никто из них, повстречав симпатичную незнакомку, и не вспомнил бы о своей девушке на другом конце света. Я верила в судьбу. И что-то мне подсказывало, что, несмотря на собственные планы и жизнь на разных континентах, нам с Найджелом суждено быть вместе». В ту ночь мы много целовались, а утром он на первом автобусе уехал в Харар. Мы договорились встречаться при первой возможности. Следующие шесть недель он ездил по заданиям своей организации, а я продолжала одиночное путешествие. Мы списывались по электронной почте, проводили несколько горячечных дней вместе, и снова возвращались каждый на свой маршрут. Я побывала в Судане, куда добиралась двое суток в раскаленном от жары автобусе. Там я поселилась в лагере возле яхт-клуба «Голубой Нил» прямо в центре Хартума. Я подружилась с местным бизнесменом по имени Айят, который на своей моторной яхте возил туристов любоваться закатом вместо слияния «Голубого» и «Большого Нила». В не сухой закон, но у него на яхте всегда подавали холодное пиво. Когда я спросила, как ему это удается, Айят в модных очках крикнул из-за штурвала, летящей на полной скорости яхты, «На Ниле все возможно!» В другой раз я поехала через всю Эфиопию, Сомали-Лент, самопровозглашенное государство в северной части Сомали, сумевшую уберечься от гражданской войны, охватившей весь юг. Я надеялась провести несколько дней в Харгейсе, по рассказам коллег, красивом и гостеприимном городе. У меня была еще одна причина отправиться туда. Подобно многим туристам, я стремилась посетить как можно больше стран, чтобы было чем похвастаться перед другими. Это элемент соревнования. Те, у кого в списке нет пока и 30, скромно помалкивают. За четыре года я посетила 46 шесть стран. И это была бы еще одна страна в моей копилке, сорок седьмая. Пограничники в камуфляже с автоматами Калашникова через плечо, взглянув на меня, покачали головами. «Нет». Сейчас нельзя. Слишком опасно. Я поняла. Сейчас мусульмане во всем мире стали нервны и подозрительны из-за карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных недавно в одной датской газете. Протесты, мятежи до сих пор продолжаются повсеместно от Нигерии до Ливана, и конца этому не видно. Уж не знаю... Имелось ли правительственное распоряжение насчет недопуска иностранцев в исламское государство Сомали-Лент, или это была личная инициатива пограничника, несущего службу в каменном сарае посреди пустыни в Восточной Эфиопии, но только дальше меня не пустили. И я вернулась туда, откуда приехала, по-прежнему, имея в своем туристическом активе 46 стран. Найджел был для меня как свет в окошке. Говоря с ним по телефону или читая его сообщения где-нибудь в интернет-кафе, я чувствовала, что благодаря ему вращается земля. Мне было знакомо это чувство. Его речь всегда была полна юмора, даже если он жаловался, что валится с ног от усталости после долгого переезда, что мухи забили ему нос и жутко надоели малолетние попрошайки. Встретившись, мы бежали в гостиницу, бросали в угол рюкзаки и падали в кровать. Он был сильный и умелый. Я любила золотистые волоски на его руках. Я гнала от себя мысли о его подруге Джейн, и сам Найджел Нервничал, когда ему случалось упомянуть ее. Иногда, слушая какую-нибудь историю, я чувствовала, что он намеренно отфильтровывает ее роль. Но он очень редко заговаривал о Джейн. Он говорил обо мне. Вскоре ему предстояло вернуться в Лондон. Перед его отъездом мы совершили совместную вылазку в бурую пустыню, на северо-западе Эфиопии, где смотрели легендарную Афарскую котловину. О ней я читала дома в National Geographic, перед тем, как отправиться в путешествие. Статья называлась «Ад на земле». Афарская котловина расположена в самом центре пустыни и знаменита сверхвысокими температурами. Путеводитель вскользь упоминал это место, но ни направлений, ни рекомендаций для посещения Афарской котловины не давал. Значит, побывать там стоило непременно. Автобус привез нас в деревню мусульман-кочевников племени Афар на краю пустыни. Они жили добычей соли, вырубали целые пласты на далеких солончиках, грузили соль на верблюдов, и через всю пустыню в условиях самого жаркого на земле климата везли скупщика. Женщины Афар носили свободные головные платки, оставляя открытыми разрисованные хной лица. Мужчины Афар были знамениты тем, что кастрировали пленных врагов. Нам хотелось побывать на соляных приисках. Найджел надеялся сфотографировать добытчиков, чтобы продать снимки в какой-нибудь журнал. А я думала записать свои впечатления и опубликовать их потом на сайте, посвященном путешествиям или в нашей местной газете в Калгари. Нашим проводником вызвался быть низенький тучный афар с лицом, сморщенным как скорлупа грецкого ореха, и с длинной седой бородой, куда он втирал рыжую хну. Мы прозвали его Рыжая Борода. Он не говорил по-английски, но его соплеменник, выступавший в нашей сделке переводчиком, объяснил, что дорога туда и обратно займет десять дней. С нами отправился и второй Афар, молодой и серьезный погонщик верблюдов. Он получил прозвище Верблюжий Сплетник. От этого мы вообще не услышали ни слова, похоже, он умел... «Общаться только с верблюдами». Лишь порой на его узком лице мелькала застенчивая улыбка. Он пешком сопровождал наш небольшой караван из четырех животных. Двое везли нас с Найджелом, один рыжую бороду, и последний верблюд вез багаж. У каждого под седлом были желтые пластиковые канистры, в которых плескалась вода. «Мы долго ехали» вслед за рыжей бородой, среди низких, плотно сбитых песчаных холмов, поросших кустарником, сменившихся под конец равниной серого цвета. Это было соляное плато. Всю дорогу мы с Найджелом развлекались как могли, пели песни, играли в двадцать вопросов и просто кричали друг другу всякий вздор. Найджел рассказывал байки своего детства, как он ненавидел интернат, куда его отправили учиться родители. Как он ненавидел за это родителей. Мы расплескивали воду из бутылок, позволяли солнцу поджаривать свои голые плечи, словом, вели себя как школьники на первом свидании, с той разницей, что свидание проходило в эфиопской пустыне в присутствии рыжей бороды и верблюжьего сплетника, которые молчаливо наблюдали за каждой нашей выходкой. По негласному уговору мы с Найджелом представлялись супругами, надеясь, что так наше свободное общение будет выглядеть более законным в глазах мусульман. Я, например, могла погладить его по щеке, а он игриво шлепал меня позаду, когда я садилась в седло после очередной остановки. Я начинала кое-что понимать о Найджеле. Несмотря на свои 35 лет, он был не крепкий профессионал, а скорее полный надежд начинающий фотограф. Он говорил, что ему хочется быть военным корреспондентом где-нибудь в Афганистане, Судане, Ираке или Сомали, Неважно важно где, лишь бы там шли военные действия, нуждающиеся в журналистском освещении. Я рассказала ему, как ездила в Кабул и жила в семье Амануддина. Грабитель на рынке не испортил мне общего впечатления об Афганистане, как красивой, загадочной стране, куда хочется вернуться. Найджел дал мне пощелкать своим фотоаппаратом, Это был тяжелый, как кирпич, кэнон, с которым я забавлялась, меняя настройки в меню и объективы. Найджел показывал, как лучше снять пейзаж, как при помощи фильтра убирать солнечные блики. Вторую ночь мы провели в маленькой афарской деревне, а точнее в лагере перевозчиков соли. В одном шалаше рыжая борода Раздобыл для нас два тюфика и бросил их прямо на песок под открытым небом. Над нами мерцали миллионы звезд, не раз пролетал блестящий метеорит, плавно описывал широкую дугу и, вспыхнув напоследок, растворялся во тьме. От этой картины невозможно было оторвать глаз. Мы несколько часов пролежали без сна, глядя в небо, потом я начала дремать. Найджел вдруг сжал мою руку. «Знаешь что?» — сказал он. «Я бы сейчас ни за что не хотел оказаться в другом месте». Помолчал секунду и добавил «или с кем-нибудь другим». Я понимала, что он хочет сказать, и была счастлива. Афарская котловина — это сюрреалистическое, чашеобразное углубление в пустыне, несколько десятков миль шириной и длиной. Глубина его местами достигает трех сотен футов под уровнем моря. Ландшафт имеет вид разодранной коросты, сквозь трещины, которой сочится земная лимфа. Когда мы достаточно углубились в котловину, нам стали попадаться озерца, где бурлила желтая и голубая сера, распространяя в воздухе тяжелую вонь. Нас с Найджелом это потрясало. Это было невероятно, шикарно, незабываемо. Найджел без остановки щелкал затвором, дабы иметь подтверждение, что это все реально существует на свете. Примерно на четвертый день я перестала потеть, Все кости болели от тряски в седле. Язык ворочался с трудом. Губы потрескались и соднили. Даже выросших в пустыне афаров пожатывало от зноя. Во время полуденной передышки рыжая борода соорудил низкий навес из снятых с верблюдов седел и куска ткани. Мы все вчетвером заползли под этот навес, дающие легкую прозрачную тень, и уснули, как убитые, невзирая на то, что лежим вплотную друг к другу. К вечеру мне стало худо. Меня било зноб, в глазах туманилось, мне казалось, что я теряю сознание. Спустя еще несколько часов наступила ночь. Мы остановились на солынчике. Кристаллы соли, точно бритва, Резали наши соломенные тюфяки. Найджел, озабоченно нахмурившись, лил воду в мой открытый рот. Я что-то говорила ему. Я бредила, плохо понимая, где нахожусь. Над головой вращалось небо. Позже Найджел признался. Он думал, что в ту ночь я умру, и они повезут мое тело обратно через пустыню. Привязав его к седлу, и во всем будет его вина. Но вышло иначе. На утро я открыла глаза и села. Я чувствовала себя гораздо лучше, только голова немного болела. Когда я тронула Найджела за плечо, его глаза мигом распахнулись. «Слава Богу!» — сказал он и погладил меня по волосам. «Ну, ты нас напугала». Я видела, что он чувствует огромное, Облегчение. Я была тронута. Я уговорила его не поворачивать обратно, а продолжать наш путь. Обещала пить больше воды и закрыться с головой от солнца. Найджил неохотно согласился. «Ты мертва вода станешь», — сказал он, передавая мой рюкзак верблюжьему сплетнику, чтобы тот переложил его в багаж. «Вот характер». В тот день мы преодолели последние мили, отделяющие нас от соляных приисков. Это было грязное, угрюмое во всех смыслах экстремальное место, где пара сотен тощих афаров в шортах и футболках, используя длинные шесты, выковыривали из почвы огромные плиты серой соли, затем рубили ее на плитки поменьше и грузили на ожидающих верблюдов. Увидев их, я и Найджел радостно спешились, потянули с облегчением, размяли затекшие ноги, как будто бы наше путешествие окончено, и нас ждет пенная ванна и обед из трех блюд. Потому что это та самая точка в конце пути, тот самый момент, когда вы с трудом достигли своей цели. Это стоп-кадр полного удовлетворения, когда все ожидания оправдались и весь мир лежит у ваших ног. Мы не вспоминали о том, что нам предстоит обратная дорога, что Нажилл еще связан с Джейн, Мы даже не замечали, что добычки соли глядят на нас с откровенной враждебностью. И уже в следующий момент реальность, Грубо заявила о себе, и один из афаров, заметив в моих руках фотоаппарат, принял меня за инопланетную захватчицу, что, впрочем, было недалеко от истины. Схватил тяжелую глыбу соли и швырнул в мою сторону.